МОЯ ЛИЧНАЯ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ Когда я училась на курсах ораторского мастерства, меня зацепило одно правило, или лучше сказать, рекомендация. О том, что лучшее начало публичной речи, особенно презентации, перед незнакомой аудиторией – своя личная история. Я тогда подумала, как это может быть страшно взять и рассказать незнакомым людям свою личную историю прямо со сцены, искренне, все как есть. А вдруг то, что мне ценно, выстрадано, пережито, преодолено годами боли и мук, покажется этим людям недостоверным или неуместным, или неинтересным, скучным или даже смешным? Что тогда? Как я смогу пережить это? С тех пор я рассказывала свою личную историю сотни раз, может, даже более тысячи, я не считала. И отдельным людям в личной беседе, и в переполненных залах, Не потому, что она интересная или мне нравится ее рассказывать, тем более приятно вспоминать. Вовсе нет. Я рассказываю ее для людей, у которых тоже что-то не получилось в жизни, по очень-очень объективным причинам, в том числе и со здоровьем, но не обязательно. Для многих людей моя история – это надежда на то, что и их ситуация не тупик. А если и тупик, то и из тупика также есть выход». Когда я рассказываю свою историю перед залом, перед десятками людей, даже если я их плохо вижу, я все же слышу их дыхание, реплики, скрип стульев или внезапно повисшую тишину. Я чувствую реакцию зала и могу реагировать на нее в режиме реального времени. Сейчас передо мной новый риск. Аудитория не только большая, но еще и невидимая, еще и незнакомая для меня». Я не знаю, когда, спустя какое время, после того, как я эти строчки пишу, вы будете их читать. И тем более я никак не смогу повлиять на ваши впечатления от прочитанного. Возможно, это главная причина, по которой я много лет откладывала написание этой книги. И все же, и все же без этой истории вряд ли книга будет иметь такие же шансы на успех, как вместе с ней. А что такое успех в данном случае? Для меня это – возможность поддержать большое количество людей в современной заботе о здоровье – и психическом, и физическом, и социальном. О здоровье в том понимании, как его трактует Всемирная организация здравоохранения. Вовлечь людей в активные действия по преодолению преград, в поиск новых способов самореализации, даже когда важные в их жизни двери плотно закрылись. вселить в них надежду, придающую силы не сдаваться, стоять за себя и поддерживать других людей. И тогда все не зря. Даже если не всем понравится и пригодится. Ничего страшного. Ну, разогрелась, собралась с духом. Поехали. Детство и юность предлагаю сократить до минимума. Родилась в обычной семье. Мама – фельдшер, папа – инженер. В школе училась хорошо, даже отлично. Участвовала в художественной самодеятельности – После школы поступила в медицинский институт и окончила его. На последних курсах подрабатывала медсестрой. Работа нравилась, тем более, что с детства гордилась мамой. Ее знали, уважали и любили многие люди. Дальше тоже без особенностей, как принято выражаться в историях болезней. Вышла замуж, родила одного, затем второго ребенка. Мальчика и девочку с интервалом в два с половиной года. И вот примерно с первой беременности у меня стали появляться особенности, которые вроде как тоже, если честно, небольшая редкость. Большинство в курсе, что во время беременности у женщин часто сыплются волосы, ломаются ногти, иногда даже кости становятся хрупкими. Всякие другие редкие и не очень заболевания дебютируют. К примеру, рассеянный склероз, гипертония, желчекаменная болезнь и так далее и тому подобное. И часто садится зрение. Вот и у меня стало садиться. До декрета я как-то дотянула. В декрете не до очков, читать некогда, никаких тогда памперсов. Одна доска стиральная, другая — гладильная. Поэтому, думаю, уж пусть садится. А перед выходом на работу схожу, подберу себе очки. Многие женщины так с одеждой делают. А я решила с очками. Сказано — сделано. Заметьте, как я берегу ваше время, какие куски сокращаю. Перед выходом на работу, когда ребенку исполнилось полтора года, я пошла подбирать себе очки. С большим трудом мне подобрали, но мир в них имел несколько перекошенный, неестественный вид. Меня в этих очках штормило, качало, но я держалась за штурвал своей жизни и профессии крепко, как могла. Выручил второй декрет, когда очки мне перестали подходить совсем, но и без них я как-то справлялась. Попутно у меня полезли другие, вроде как не такие уж страшные, но подозрительные своей кучностью болячки. Не буду все перечислять, сейчас мало у кого такого нету, хотя бы в минимальном количестве. У меня было в большом. И все больше и больше. Но я не сдавалась и целилась выйти на работу как можно скорее. Шли лихие для большинства людей девяностые. А медики как раз оказались в числе тех, кто не вписался в рынок. При попытке подбора очков стало ясно, что это не просто близорукость или астигматизм, а вообще не то пальто». После долгого хождения по молодым окулистам я все же попала к старому, который сказал, что это редкое глазное заболевание называется кератоконус. У меня сразу третья стадия из четырех возможных, и это трудно считать достижением, тем более заслугой. Видела я уже совсем плохо. Одна по улице старалась не ходить, особенно по незнакомым местам. Далее я прошла все глазные клиники нашего города, а также ведущие глазные институты Москвы и Санкт-Петербурга. Главное, что мне посоветовали, никогда не соглашаться на операцию, так как роговица уже заметно тоньше волоса и точно разлетится в клочья от самой незначительной травмы. Посоветовали подобрать жесткие линзы. Сейчас таких линз нет, не делают. Они были похожи на прозрачные пуговицы от мужской рубашки, только без дырочек. В Волгограде мне их делали более полугода, и в них я все же вышла на работу, врачом-неврологом, стационар. Во время специализации в Санкт-Петербурге сделали линзы получше, в них я проработала следующие 12 лет своей жизни. Больно, трудно, но все же лучше, чем сидеть дома, особенно в впроголодь. Теперь параллельная линия, и опять про здоровье. Если со зрением худо-бедно наладилось, то другие проблемы стали наступать, захватывая целые органы и системы. Во-первых, совсем не радовала глаз кожа. Сначала это была просто часто рецидивирующая крапивница. Потом уже расчёсы между обострениями не успевали заживать. И в конечном варианте все выглядело как зомби-апокалипсис, причем преимущественно именно на лице. Напоминаю, я работала врачом, а Гиппократ настойчиво советовал врачу «исцелися сам», То есть Гиппократ логично предполагал, что зайдя, к примеру, в кабинет к такому, как я, врачу, облезлому, почти слепому, с еще не оглашенным длинным списком менее заметных внешней болезней, пациент практически не имеет шансов на исцеление. Так как если сапожник без сапог еще как-то может прожить, особенно летом и в теплом климате, то врач без здоровья – это нелогично. Разве что он мазохист или врет, что лекарь, Даже если предположить, что у врача может быть редкое и неизлечимое заболевание, то одно, а не 5-7, как у меня в то время. Нельзя сказать, что я ничего не делала. Я выполняла рекомендации всех специалистов, каких только могла найти в своем миллионном городе, а также в Москве и в Питере, где периодически повышала свою квалификацию как врача. Перечислять все эти методы нет смысла, так как ни один из них не дал никакого эффекта. Все мои болезни продолжали неуклонно прогрессировать, и к ним добавлялись новые. Коллеги, которые искренне хотели мне помочь, разводили руками, чего ты хочешь. С глазами просто не повезло, редкое заболевание неизвестной теологии. А все остальное сейчас у каждого второго-третьего. Надо просто терпеть, наблюдаться, а в случае чего вовремя вырезать. Кожу, кстати, не вырежешь, а чесалась она так, что хотелось выть и лезть на стенку. Но я только плакала и мазалась гормональными мазями, на которых было написано не для лица». Но именно на лицо я и мазала, так как другие мази мне уже не помогали. Вот примерно моя история болезни, сокращенный вариант. Можно разве что добавить ее психологический аспект. Я поняла, и мне это подтвердили специалисты самого высокого медицинского ранга, что весь этот букет болезней совершенно неизлечим, Бороться искать бесполезно, остается только гадать, дотяну ли я до того момента, как вырастут дети, или сяду на нерабочую группу инвалидности, не дотянув. Такое принятие ситуации наступило у меня примерно в 35-36 лет. Кстати, многие психологи так и советуют. Не можешь изменить ситуацию, прими ее как есть и живи дальше. Другие психологи называют такое принятие «синдромом выученной беспомощности». Но я тогда об этом не знала. Итак, предлагаю на этом завершить описание моих проблем и перейти к разговору об их решении. Как это произошло со мной, и как это может помочь вам, дорогие читатели, об этом далее. В каждой главе я буду рассказывать какие-то аспекты здоровья, исходя и из своего медицинского и психологического образования, и из личного опыта, и из опыта моих многочисленных пациентов и клиентов. Естественно, это будет положительный опыт, причем часто в абсолютно безнадежных случаях или почти безнадежных. Задание. Вспомните, как началась и как проходила ваша личная история болезни. Можно написать для себя, как все это происходило, какие на этом пути были переживания, потери, достижения, к чему и с чем вы пришли к настоящему моменту, как вас поддерживали или поддержали близкие люди или медики. Не всегда у людей есть возможность кому-то рассказать, да и не всем и не всегда стоит доверять свои глубокие переживания. В идеале это хорошо проработать с психологом или психотерапевтом. Но можно начать и с самопомощи, а там, может, решитесь и на работу со специалистом. В своем рассказе будьте искренни. Можно писать, пока хочется излить все свои переживания, обиды, негативные мысли. Эта техника часто у психологов называется «выписаться», а в быту выговориться или даже выплакаться. Что еще должно содержать ваше сочинение? Вспомните и напишите, что вы предпринимали для поддержки своего здоровья, что давало положительный результат, какой именно, как долго. Кто из близких или вообще из окружающих поддерживал вас, какими способами? Кого поддерживали вы в подобных обстоятельствах, какими способами? Самое главное, напишите, что для вас важно сделать, когда ваше здоровье, физическое и психологическое состояние значительно улучшится. Вот по этому вопросу, пожалуйста, от 30, а лучше от 50 пунктов. Потому что человек так устроен, что если есть ради кого и ради чего, то он луну с неба достанет. А если незачем, то и до кухни дойти поесть ему неинтересно. А кто за вас придумает смысл вашей жизни? Никто. Мы еще вернемся к этому разговору о смысле жизни, но давайте начнем его поиск уже сейчас. Возможно, именно среди этих 30-50 или более пунктов он и притаился. Далее я буду рассказывать различные аспекты темы здоровья, предлагать способы и методы его поддержки и улучшения, опробованные с положительным результатом лично на себе и на многих других людях. Мнения ученых, как известно, нередко расходятся. Это касается не только медицины и психологии, но и, скажем, даже физики и химии. Поэтому, возможно, не все мои пояснения и рекомендации будут бесспорными. В то же время, почему бы не попробовать? Именно с такой мыслью я впервые купила себе дорогие импортные биологически активные добавки к пище. И буквально через 3-4 месяца лишилась половины букета своих проблем со здоровьем. Особенно наглядно было с кожей – Вот только что все выглядело как в фильме ужасов, а через три 4 месяца как будто ничего такого и не было. С этой же мыслью, а почему бы не попробовать, я пришла на свой первый тренинг и также никогда не жалела об этом. Этот выбор, это решение дали мне еще массу шансов на жизнь, здоровье, новую профессию, самореализацию. Я искренне надеюсь, что эта книга откроет что-то новое, полезное, ценное и для вас. Даже немного приоткрытая дверь может пропустить полоску света и осветить пространство, в котором, возможно, уже потухла надежда на светлое настоящее и будущее. И даже если у вас все сейчас хорошо, то здоровье, как и честь, лучше беречь с молоду, когда оно еще ого-го. Пусть таким и будет до глубокой старости. Итак, посмотрим на тему в целом. Комплексно.